Глава двенадцатая Забираясь на высокий порог внедорожника, я невольно поморщилась от боли. Подняв глаза, тут же наткнулась на внимательный взгляд Степана. «Доброе утро», — сухо сказала я. «Доброе». Он тронул машину с места. В его присутствии я чувствовала себя неловко. Он ведь прекрасно знал, что я приехала сюда прятаться. Конечно, Любаша не рассказала ему всего, но то, что я от кого-то бежала... Было и так понятно. Судя по взглядам Степана, он прекрасно понимал, откуда у меня растекшийся по лицу желтушный синяк, хоть и едва видимый, но все же заметный и сломанный палец. Что ж, это еще что. Он ведь не видел ни мою спину, ни отливающую всеми оттенками фиолетового грудь, ни рваную рану на предплечье, которая ныла каждый раз, стоило мне нагрузить руку. «Составила список покупок?» — спросил Степан. «Да» кивнула я. «Покажи», попросил он. Я протянула ему исписанный листок. «Там сверху то, с чем ты можешь мне помочь. Насос, бойлер, холодильник. Со всем остальным я справлюсь сама». Степан бегло просмотрел наименование вверху списка и вернул листок. Проехав мост, он вывел машину на основную улицу осьманской, а потом, к моему ужасу, остановился возле небольшого оштукатуренного белого дома с надписью «Полиция». Я вскинула глаза на Степана, не сумев совладать вспыхнувшим в них страхом. Неужели Денис так быстро прознал, где я, а Степан решил меня сдать? «Не бойся ты меня, Тая», — почему-то зло сказал он. «Зачем? Зачем мы здесь?» Он не успел ответить, потому что из участка вышел коренастый мужик лет 50. Он подошел к машине. Степан открыл дверь и пожал ему руку. «Это Кирилл Авдеич, или по-нашему Авдеич, наш участковый», — представил Степан мужчину. Тот заглянул в машину и кивнул мне. «А это», — продолжил Степан, — «Любаша Свиридовой племянница». «А Любка мне звонила вчера». Мужик достал сигарету, сунул в зубы и, прикрыв ладонями ее кончик и зажигалку, прикурил. «Сказала, что ты, Тая, здесь у нас поживешь. Я безуспешно пыталась сглотнуть стоявший в горле ком, не зная, что ответить. «В общем, все будет в порядке, не бойся», — подмигнула он мне. «Если что, помочь нужно. Не стесняйся, как говорится, обращайся. Степаныч тебе мой телефончик даст на всякий пожарный». «Спасибо», — промямлила я. «Ну, бывайте», — кивнул мне Авдеич. «Тебе надо, что в городе?» — спросил его Степан. «А то». Степан вылез из машины, закрыв за собой дверь. Конец их разговора я не услышала. Откинувшись на сиденье, я закрыла глаза, пытаясь справиться с накатившей слабостью. Мне не верилось, что после всего того ужаса, в котором я так долго жила, на моем пути повстречались хорошие люди. Я уже очень давно думала, что таких больше не осталось. Через пять минут Степан вернулся в автомобиль, и мы тронулись в путь. «Мы в Дивнореченск поедем?» — спросила я. Нарушив повисшую тишину. Нет, слишком далеко, отозвался Степан. Поедем в лесовец. Там можно купить все необходимое. До лесовца езды было около часа. Всю дорогу мы молчали. Степан пытался меня разговорить, но бросил попытки добиться от меня чего-то большего, чем невнятное мычание, почти сразу. Я же смотрела на проносившийся за окном лес. Он казался мне грозным. Тут ведь наверняка водились и волки, и медведи. Кажется, Степан сказал, что водил кого-то на медведя. Он, видимо, любил охоту. Я же не понимала, как можно ради прихоти убивать невинных животных. Лучше бы убивали людей, ведь некоторые были опаснее взбесившегося зверя. Я знала одного такого. Я с ним жила. Слишком долго жила. Моя рука невольно задрожала, и я тут же сжала ее в кулак. В лесовце мы сначала подъехали к строительному рынку, где Степан купил насос и выбрал бойлер. Цены были вполне приемлемые, хотя я понятия не имела, сколько эти штуки стоили в Москве. Бойлер Степан погрузил в багажник сразу, но сказал, что каких-то шлангов к нему сейчас нет, их доставят завтра. Затем мы оказались в довольно большом торговом центре. «Выбирай холодильник», — кивнул Степан на заполнившую огромный зал технику. «Мне нужно что-то совсем небольшое», — сказала я, «и желательно не очень дорогое». Когда с выбором холодильника было покончено, Степан спросил. «Телевизор проверила. Работает?» «Нет», — мотнула я головой. «Я его не включала. Не смотрю». «Ноутбук, компьютер. Нужно что-то?» «Нет». «Деньги — не проблема», — вдруг положив руку мне на предплечье, сказал Степан. «Если надо, я помогу, Тая». Руку прострелила острая боль. «Отпусти», — побледнев, попросила я. «Извини», — тут же убирая руку, сказал Степан. «Я сама справлюсь. Мне не нужна помощь». Я развернулась и пошла прочь, пытаясь не расплакаться от пронзившей боли. «Продуктовый супермаркет на этом же этаже. Одежда и все остальное этажом выше», — догнав меня, объяснил Степан. «Я разберусь с доставкой холодильника, а потом буду ждать тебя в машине». Я остановилась, вытащила деньги и сунула ему в руку. «Вот». Его глаза сузились, но он ничего не сказал. Я же, будто оправдываясь, бросила через плечо. «Извини, мне нужно в туалет». Степан, понимающе кивнул. «Иди, с холодильником сам закончу. Встретимся у машины». Рука болела. Степан, сам того не зная, схватился как раз там, где были наложены швы. Мне казалось, что они лопнули, и теперь по руке стекали струйки крови. Наверное, это просто иллюзия, но я ни о чем не могла думать, чувствуя, будто рукав наполняется вязкой красной жидкостью. В висках стучало. Найдя туалет, я закрылась в кабинке и сняла куртку, свитер. Облегченно выдохнула. Никакие швы не разошлись и не могли разойтись. Они уже давно начали затягиваться. Да и Степан взял меня за руку легонько. Да, было чуть-чуть больно, но скорее от неожиданности и страха, что он дотронулся до меня. Простояв в кабинке минут пять, пока сердцебиение не успокоилось, я вышла, сполоснула лицо ледяной водой. В продуктовом отделе я справилась быстро, прошлась по списку и не стала покупать ничего лишнего, кроме шоколадных конфет. Также я сунула в тележку несколько коробок краски для волос. Белые локоны я перекрасила в каштановый еще у Любаши, но скоро придется обновлять цвет — чтобы он не вымылся до желтого. Теперь я больше походила на ту таю, которая была до замужества. Денис же видел во мне только блондинку, и мне приходилось ею быть. Мне много чего приходилось делать, лишь бы снизить градус его раздражения, лишь бы пережить еще один день. Перемещаясь между полок супермаркета, я пыталась вспомнить, когда в последний раз вот так сама, без надзора, ходила по магазинам. До свадьбы. Да, до свадьбы. А потом всё изменилось.